Глава 10. Награда за старание ждет. В каком-то смысле еще больше. Документы владения на предъявителя. Крысеныш припрятал корабль в пузыре. Наверное, даже лунь о нем не знают. «На предъявителя?» – переспросил Тимур. «То есть где-то стоит ничейный корабль?» «Не совсем». Такую услугу предоставляют некоторые станции. Ставишь к ним в ангар долгого хранения корабль и платишь за место. Его дадут тому, кто придет с вот такой флешкой с криптографическим ключом. Идеально на случай, если ты сменил личность и сделал пластику. Полностью законная регистрация корабля на тебя. «Шарт, а что за корабль?» — полюбопытствовал шериф, широко улыбаясь. Иш, разогнался. Но я тебя расстрою. Тут написано, что это производство Фуджимитсу. Ты их на дух не переносишь. А если конкретно Мусон, рейдер класса С? Или перехватчик? Смотря как оборудовали». Эти два подкласса всегда находились где-то рядом, но детали назначения разнились. Перехватчик обычно действует в составе звена и отвечает за остановку и удержание врага, превосходящего его. Тогда как рейдер — это одиночка-универсал, малых перехватчиков не бывает. Только класса S, поскольку требуется определенная мощность. С точки зрения наступательных характеристик, они зачастую не уступают рейдеру, но обязаны быть неимоверно быстрыми, в ущерб трюму и автономности. Немало знакомых мне охотников за головами летают на перехватчиках. Я показал экран коммуникаторов доказательства, и шериф вздохнул. «Ну, значит, продадим». «Плохой корабль?» — заинтересовался Тимур. «Да нет, вполне годный. И компания появилась еще на заре покорения космоса во время войны объединения. Своё имя ценят и дерьмо не делают. Но броня — картон. Даже у «Эклипса» она толстая по сравнению с ним. Вся ставка на ходовые, как у малых разведчиков, системы помех в прицеливании и хорошие щиты. Всего одна ракетная пусковая установка с запасом в 5 штук». Не мое, в общем. Но потери мы отбили с лихвой. «Только теперь нужно выбраться», — напомнила Анна. «Эрик и так много сделал. Остальные пойдем, займитесь уборкой и следите за сенсорами». «Кто сейчас этим занят?» «Борис», — ответил ученый. «Он тоже напереживался и очень нам помог. Кстати, он пару людей и тут убил. И, Шарт, я понял, почему ты пиратов провоцировал. «Да неужели?» Я усмехнулся, не двигаясь и глядя на него краем глаза. «Чтобы они не заподозрили, что у тебя есть план, а еще чтобы и дальше говорили только с тобой. Если бы ножом ранили кого-то из нас, мы стали бы балластом. Ты отвлек их внимание и собрал все удары. Я не герой, если что. Ты прав. Получи кто-то из вас ножом, и его бы пришлось тащить на горбу». «Еще бы ляпнули что-то не по делу, и конец». «И все равно спасибо». Анна аккуратно пригладила мои волосы. Я лишь немного двинул больной головой. Все занялись делом. Я позволил себе еще полчаса отдыха, а затем принялся помогать Анне. Когда у нас упали щиты в баньши, успела попасть не только та ракета. Благо, рельса действительно оставалась целой». Мощный импульсник спасли дополнительные локальные щиты. Больше всего помощь требовалась Корсару. В итоге шериф и оба наших корабельных инженера теперь в навороченных специализированных скафах перебрались к нему. Требовалось вернуть кораблю боеспособность, а мы пока убирали беспорядок после обыска и определяли, что у нас утащили и что удалось добыть взамен. Опять же, Несколько трупов пиратов осталось на кораблях, и мы охотно вытащили их из кафов. Враг так и не объявился в нашем захолустье. Полученной форы хватило, а потому, когда настало время обеда, пусть и позднего, все собрались в кают-компании. Устали все и какое-то время молча уплетали свои порции. Первой взяла слово «Анна» умяв половину своего полуфабрикатного рагу. «Корсар пригоден к полетам. Удалось восстановить несколько магистралей системы охлаждения и многое по мелочам. Энергосистема Банши работает плохо, и хотя прыгнуть мы сможем, но, в общем, лучше пока на буксире». «Снять детали с побитого корабля?» предложила очевидная София. «Нет, он орионский, у них свои стандарты». Не те, коннекторы и протоколы общения оборудования. Скорее всего, его производили не для экспорта. Представить энергоузлы на большие без адаптеров будет проблемой. «И что ты предлагаешь? Прямо так лететь к флоту?» — уточнил шериф. «Я ничего не предлагаю. Просто констатирую факты, не перебивайте». Голос стал чуть раздраженным. «Корсар раздолбан и требует серьезного ремонта». Большая часть деталей с него нам не подойдет. Разве что снять турели ОТО и кое-какие сенсоры. Проблема вторая — топливо. Часть его баков пробили. Системы забора не было в принципе. Она большие именно ее повредили. Буксир также большой автономностью не отличается. И не забывай про серьезный урон основным узлам и системы распределения энергии. Я помассировал виски вновь заболевшей головы. Но уже по иной причине. В общем, либо бросаем оба трофея и на едва работающей энергосистеме дотянем до позиций флота, либо надо найти, где отремонтироваться и заправиться. Может, слетаем к месту, где светлячки сидели? Вдруг не уничтожили остатки снабженца? Но вдруг транспорт перехватили, напомнил шериф. «Можем опять полететь к местной станции», — предложила София. «Правда, мы слишком узнаваемы». «Есть одна планета!» — воскликнула Кристина. «Местные называют ее Зубья. Есть и более грубое название, связанное с задницей орла. Но если кратко...» Это одна из самых крупных дыр в секторе. Зона беззакония, где правят местные мафиози, с которыми корпораты просто договорились. Им было все равно, кто формально главный, лишь бы им не мешали. — Там все равно должен быть корпусский контингент и оборот паратов, — нахмурилась Анна. — Вообще, вспоминая одинокое гнездо, охотно верю. Чем воевать еще и с мафией, проще подстроиться. Но нам бы лучше орбитальную станцию. Там есть орбитал, кажется, называется Омега. Что такое? Кристина вскинула брови, смотря как мы с Анной переглядываемся и улыбаемся. Она, случайно, мне астероидная? О, так вы знаете? Точнее, луны планеты, где раньше были богатые залежи. Что с вами не так? Мы с Анной громко заржали. Главу станции, ну, или местной мафии случае мне Ария зовут. Да откуда мне знать? Вы надышались чего-то? Хватит. Мы расслабились и полезли в базы трофейных кораблей. У сектора даже был индекс безопасности издевательский. 0-1. Такой присваивают, когда вроде сектор и населенный. Но совать туда нос крайне рискованно. Разбором кораблей они также промышляли. И вообще все выглядело как пиратский притон, но местный. У Лунь тут пока не должно быть связей. Они недавно объявились в секторе Орла. К тому же плотно работают с корпорацией. Они подмазались к местным воротилам. Те скорее как раз будут против появления мощного конкурента. Достать нужные детали там сможем. Тоже риск, но и лететь в подобном состоянии через нейтральную область опасно. А вдруг флот уже не там? Топлив на заборнике также хочется отремонтировать. Значит, решено. Вы как? Я оглядел устало выглядевших людей. Это не то, к чему мы готовились, буркнул Тимур. Борис, ты в порядке? Да, в общем, кивнул он сейчас вспоминая и удивляюсь как меня не заметили а ты как спрятался поинтересовалась кристина меня нашли залез в отсек рельсовых орудий видимо их сканеры не смогли меня засечь и хорошая изоляция скафа он же не чисто боевой но и для разведки подходит шарт как ты вообще умудрился стать врагом такой банды Не каждого же наемника за головами, который взял кого-то из их людей, они так люто ненавидят. Заинтересовались все непосвященные. Секрета в этом нет, так что пожал плечами и начал рассказ. «Ты не совсем прав. Если один раз и пират сам дурак, от тебя, может, и отстанут. Не буду тратить ресурсы на месть». Однако на тех, кто на регулярной основе убивает членов банды и уничтожает бизнес, они будут охотиться со остервенением. Это уже дело принципа. Иначе зачем быть частью такой шаки? Вас должны бояться трогать, и поэтому вы мстите, даже если в этом нет семью-минутной выгоды. Я просто не боялся, а началось все на заре моего наемничества». «Вообще начнем с того, что я не очень жалую корпоратов. Особенно некоторых. Например, Гринвуд». «Их-то за что?» — удивилась София. «Даже я знаю, что они одни из лидеров по аграрным технологиям. Техника, удобрения, терраформинг». «Парадис тоже терраформингом занимается. И где они?» — хохотнул шериф. «А зеленители еще не обязательно хорошие ребята». Кивнул и продолжил. «Да, парочка моих сослуживцев были выходцами с молодых колоний. И я наслушался, как Гринвуд не то что обдирает, а натурально грабит колонистов. Снабжение минимальное, стальное оборудование колонисты могут докупать сами. И им приходится, причем по рыночной цене и платя за доставку. Нередко в долг» когда ломается ремонт только специалистами, которые работают не бесплатно. В смысле, не понял Тимур, аграрной техники? Да, многие колонисты особой технической специализации не имеют. Впрочем, починить трактор или меха смогли бы, но любой серьезный ремонт блокирует система. Накрепко зашита операционка требует подключить сервисное оборудование, которое есть только у ремонтников корпы. Мол, для вашей безопасности ремонтом занимаются профессионалы. И плевать, что их придется несколько дней ждать, а вся проблема в сгоревшем электродвигателе. Некоторые производители пытались такое и с кораблями сделать. Тот же «Экзокор» закончилось рекордными убытками и колоссальным падением доверия. Никакая реклама и акции, мол, оригинальные детали с гарантией по цене вашей вторички, не помогли. Принцип, что корабль будет работать на кустарном ремонте, до стыковки с сертифицированным доком тоже. Ученые понимали суть дела. Пилоты раскусили планы корпоратов, и те прогорели. Незыблемое правило кораблестроения. Открытая операционная система. Никаких жучков, контроля и запретов ставить другую. Если для себя еще можно делать наглухо закрытый софт, то на первичном рынке эти корабли не котируются. Даже на вторичном их покупают по сильно заниженной цене. Либо если их управляющие ядра все же разблокируют и установят открытую систему на все корабельные модули. Вот у колонистов особо выбора нет. Работают профсоюзы, некоторые ограничивающие законы, однако справляются не всегда. Один раз Гринвуд так обнаглел на планете с жестким климатом, что все колонисты просто перестали хотя бы на шаг отходить от и законов по технике безопасности. Не пытались обойти блокировки, звали ремонтников на каждый чих часто ломающейся техники настоящий единый порыв народного гнева». Анна тоже улыбнулась. «О, прекрасная история возмездия! Корпораты ничего не могли сделать с тем, кто подписал контракт колонистов, равно как и с людьми, купившими участок и подписавшимися помогать облагораживать планету. Среди них еще оказались грамотные юристы, которые стали тянуть из корпы жилы». На планете еще шла фаза закрепления процесса терраформинга, и из-за простоев начался его регресс. А тяжелое оборудование уже увезли. Сроки по планам горели. Проект провалился по всем фронтам. «Колонисты уничтожили собственную планету, чтобы насолить корпорации?» — удивилась София. «Да, иначе их бы и загнали в такие долги, что расплачивались бы и дети» взамен выдав хрен пойми что, а не дом. В итоге планета перестала считаться пригодной для жизни без спецтехники и вмешалась управление колонизацией и освоением новых миров и Верховный суд Земли. Корпораты не смогли все развернуть как нужно, упирались, но в итоге их заставили вернуть деньги всем, купившим участок. Со своей стороны разорвать контракты с колонистами и выплатить солидные компенсации. Акции Гринвуда упали аж на 30% из-за скандала. Ущерб был на триллионы. Права на планету в итоге продали мелкой организации. Там сейчас мир всего лишь бронзового класса. Я подтвердил, что все так и было, и подкинул еще пару историй о жадной корпорации. После чего продолжил рассказ. «Так вот...» Гринвуд я не люблю, и сам иногда не против отщипнуть у них что-то и помочь людям. И вот скорее после ухода из ВКС мне встретился перец, представившийся как Коджи Шима. Мы поболтали, и он предложил протащить на одну в меру развитую колонию груз очень дорогих удобрений и дронов, которые там очень нужны. Но он признался, что груз краденый как раз у Гринвуда. А там, куда я груз тащил, хоть и заправляла другая контора, но закупалась тоже у них и всячески мешала привозить что-то со стороны. «Покупатель есть, мне хорошо заплатят. Все довольны». «И ты согласился? Даже я понимаю, что это подозрительно», — удивился Тимур. Я хмыкнул и покачал головой. «Обижаешь». Согласился для вида, хотя Коджи был невероятно убедителен. «Да только он не знал, что я из ВКС. Думал, что вышел из какого-то корпуса наемников. Мы тогда просто болтали, как раз о тяжелой доле колонистов, и я вроде как охотно согласился им помочь. Груз был хорошо защищен, но я все равно убедился, что там подсунули что-то лишнее. Потом оказалось, что там дешевое оружие, боеприпасы и наркотики». Груз снабжения для местной ячейки. А с ним Эмми-бомба, которая вырубила бы арендованный под это транспортник. Многие бы просто отказались, мало ли, что ВКС о тебе подумают. Начнут проверять, вдруг ты решил из банды сбежать и репутацию отбелить. А наемники люди такие. «У всех грешки есть, о которых ВКС лучше не знать. Даже я не исключение. Впрочем, случай был иным. Сообщил приятелю, что получил договор на поставку подозрительного груза. Организовали военную операцию. Таможни на случай, если ее купили, не сообщали. Я успешно проскочил, встретился с покупателем груза, передал. И тут-то с неба посыпались десантные боты в ВКС». Ячейку накрыли, и уже тогда я узнал, что они работали с печально известным синдикатом. Ученые выглядели немного удивленно и переглядывались. Вопрос задал Тимур. «То есть ты вместо заработка на контрабанде решил всех сдать? Это хорошо, разумеется, хорошо. Но я так понял, ты лично знаком и с их лидером, и с заместителями». «Это потом случилось», — хмыкнул я. «Мне сначала прислали угрозы. Мол, выплатишь полную компенсацию всего ущерба, не сдохнешь». Я только смеялся. Хотя тогда предпочел еще сильнее дистанцироваться от ВКС. Я им помог, а обошлись со мной хреново, мягко говоря. «Задержали на разбирательство?» — спросил Борис. «Хотя нет». «Скорее надолго завис арендованный транспорт, и тебе пришлось доплачивать, а награды не дали». Я кивнул. Парень понял, суть или наслушался где-то таких историй. Именно так. Командиром операции оказался неудовлетворенный жизнью и службой тип, который очень не любил элитные силы, особенно мог. Причем он сам был во флотском звании капитана первого ранга. Мои знакомые едва заставили ВКС не задерживать меня слишком надолго и хотя бы возместить за аренду транспорта, кстати, под залог моего малого корабля. И то добираться до него пришлось самому, и вообще никакой награды не дали. Подразделения разные, и мои приятели не помогли. Потерял время и деньги, а ведь мог бы обезвредить бомбу, которую вскрытием контейнеров чуть не активировали бравые космодесантники. Выкинуть наркоту и двинуть остальной груз налево. Ну или найти парочку надежных наемников, продать оружие с бомбой и заполнить контейнеры удобрением, чтобы все ровно по договору. А когда пойдет жара, дружно переловить ублюдков и сдать ассоциации. «Вообще отличный был план», — протянула Анна. «Я пожал плечами. Как я недавно говорил, все хороши думать в ретроспективе. Я тогда был неопытен и разумом наполовину еще был в ЭКС. В общем, как меня отпустили, добрался до своего корабля и решил не ждать желающих добыть мою голову. Собрал Алунь информацию и открыл охоту. Весьма неплохо поднялся». Пару раз дистанционно поболтал с Харпером, который то предлагал за своих любимчиков выкуп выше стоимости их голов, то сыпал угрозами. Иной бы наемник согласился, но продавать свободу пиратов против моих принципов... Анна похлопала меня по плечу. Но и ты из-за них немало потерял. То охотник за головами с черного рынка корабль побьет, то попытаются подставить. Но ты у меня скользкий, как... «Оршень в смазке!» — подсказал шериф и заржал. Она метнула взглядом молнию. «Бен, ты знаешь, как усадить на одну табуретку четырех человек? Давай подскажу. С шардом пробовали». <с Снова заржал он. «Нет, но он напросился. Вообще-то у нас тут потеря, пусть едва знакомого, но союзника и тяжелое положение». Кристина кашлянула, привлекая внимание. «Давайте делом займемся». Нашлись шутники. Зато страх немного отпустил. Не так ли? Улыбнулся Шуриф. «И мне нужен боевой скаф. Я его почти доделал». «Я попытаюсь помочь», — добавил Тимур. «Все же кое-что и я смыслю. мыслью. Все равно работать сейчас над артефактами нет никакой возможности и настроения». «Я могу демонтировать от Скорсара», — ступил Борис. «Уж там ничего сложного. Только возьму Руми в помощь». Обязанности разделили, корабли повесили близко друг к другу и продолжили оживлять системой. Надо бы еще раз Борю расспросить, как он провернул все к нашему приходу. Но, может быть, потом. Интересно же. По крайней мере, Банши вернул свой идентификатор. «Все равно мы его показывать не будем». Первый прыжок по намеченному курсу мы совершили уже через несколько часов, разделив корабли, что позволяло прыгать дальше. При этом мы вернулись ближе к пиратам. Повезло, нас никто не пытался перехватить, и мы вновь отлетели подальше в пустоту. Придется нам еще немного задержаться в опасной зоне. Нам нужны детали, и не нужны корабли. Главное, чтобы нас сразу не узнали, но и для этого есть способ. А еще со мной под ночь по корабельному времени захотела поговорить Анна».